Из своей сумки она вынула кусок тонкой веревки. Мадам, это оскорбление! О, предусмотрительность. Я повторяю это, оскорбление! Я не понимаю вашего протеста, месье. Если нет обмана, то вам нечего опасаться. Могу заверить вас, что мне нечего бояться Я ничего не боюсь, мадам Свяжите меня по рукам и ногам, если это вам угодно Благодарю вас, месье И мадам Экс продвинулась к нему с клубком веревки Нет, нет, Рауль, не разрешай ей делать это Мадам боится? Да, я боюсь. Помни, что ты говоришь, Симона. Мадам Экс очевидно полагает, что мы шарлатаны. Да, я должна быть уверена. Она подошла к своей задаче весьма серьезно и надежно привязала Рауля к стулу. Я должен поздравить вас с успехом, мадам «Вы удовлетворены теперь?» Мадам Экс не ответила. Она обошла комнату, внимательно проверяя панельную обшивку стен. Затем заперла на замок дверь, ведущую в холл, и, вынув ключ, вернулась к своему стулу. «Теперь...» Прошли минуты, из-за шторы слышалось дыхание Симоны, которое становилось все более тяжелым и затрудненным. Затем звук дыхания затих, сменившись стонами. Затем там воцарилось молчание, прерванное внезапными стуками тамбурина. Рок был сброшен со стола на пол. Доносился иронический смех. Зана Альков казалось, слегка раздвинулся, и в промежутке виднелась фигура медиума с головой, упавшей на грудь. Вдруг мадам Экс шумно вздохнула. Струйка тумана вытекла изо рта медиума. Он сгущался и начал постепенно принимать определенные очертания, очертания маленького ребенка. это я а не, а... Туманная фигура продолжала конденсироваться, а он уставился, не веря своим глазам когда прежде не достигалась столь успешная материализация. Сейчас, сейчас, несомненно, перед ними стоял реальный ребенок, настоящий ребенок из плоти и крови. Мама! Мое дитя! Мое дитя! Будьте осторожнее, мадам прошла решительно сквозь Что? Это был ребенок. Девочка стояла перед ними, дотянув вперед руки. Мама! <связь> Мадам! Мадам! Медю! Я должна коснуться ее! Ради бога, мадам, стержите, <связывая> сдержите себя! Моя малышка! Сядьте, сядьте немедленно! Я должна коснуться ее! Мадам, я приказываю вам, сядьте! отчаянно <связывая> наборолся с опутывающими его веревками, но мадам Экс сделала свое дело, он был беспомощен. Ужасное ощущение надвигающейся беды охватило его Мадам, сядьте, помните о медюме? Мадам Экс не обращала внимания на него. Она стала совершенно другой. Ее лицо сияло экстазом и восторгом. Ее протянутая рука коснулась маленькой фигурки, которая стояла в просвете занавеса. Боже мой, боже мой, это ужасно! Медиум! Какое мне дело до вашего медиума? Я хочу моего ребенка! Вы, Вы сумасшедшая! Мое дитя, говорю я вам! Мое... Мое собственное, моя собственное плоть и кровь! Моя малышка! Она вернулась ко мне с того света! Живая, дышащая! Рауль разжал губы. Но слова не шли. Она была ужасна. Эта женщина, безжалостная, дикая, поглощенная своей собственной страстью, губы ребенка раскрылись и в третий раз разнеслось эхом... «Мама!» О, «Подойди ко мне, моя малышка!» Резким жестом мадам Экс схватила девочку в свои объятия. Из-за занавеса шел непрекращающийся вопль. «Симона! Симона!» Рауль смутно видел мадам Экс, Стремительно пронесшуюся мимо него Услышал удаляющиеся шаги Вниз по ступеням За шторой все еще звучал Ужасный, просительный вопль Такого стона, как этот Рауль Никогда не слышал Затихая, он перешел в ужасный всхлипывающий звук Затем Козелькова донёсся звук падающего тела. Рауль с маниакальной силой старался освободить себя от пут. В своем неистовстве он выполнил невозможное, перегрызая с расточением верёвку. Как только он с трудом встал на ноги, в комнату ворвалась Элиза. Мадам! Симона! Мадам! Мадам! Боже мой! Красная! Все красное! Мадам мертва! Все кончено. Но скажите мне, все, что случилось? Почему мадам так съежилась? Почему ее тело вдвое уменьшилось? Что здесь произошло? Я. Я. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но я чувствую... Что... я схожу с ума Симона! Симона! <режит>